Глава 7 Разрыв Есенина и Мариенгофа. Анатолий Мариенгоф. Они были лучшими друзьями, почти братьями, несмотря на полную противоположность характеров и отчасти мировоззрения. Вместе шли к известности, вместе проходили через житейские трудности и хулиганили на поэтических вечерах тоже вместе. но этой дружбе под гнетом немалого числа причин суждено было разрушиться. К весне 1924 года друзья окончательно разорвали связывающую их нить и превратились в соперников. Сегодня многие почитатели Сергея Есенина крайне негативно относятся к личности Мариенгофа. В современных книгах и исследовательских работах ему часто отводится роль врага, завистника, клеветника и очернителя чести Есенина. Одни обвиняли в том, что он грелся в лучах славы Есенина, другие осуждали за то, что пользовался есенинским кошельком. Сериал «Есенин» окончательно добил, сделав из весьма интеллектуального человека, с которым Есенин провел лучшие годы своей жизни, мелкую продажную крысу. В итоге современный образ Мариенгофа, представленный в «Есениноведении», оказался далек от реальной личности, жившей бок о бок с Есениным, а с 42 поэтов и ее причины, истолкованы практически повсеместно, с изрядным художественным вымыслом. Почти все исследователи эмоционально обвиняли Мариенгофа в том, что он отвернулся от Есенина, но никто не захотел понять, почему. Для того, чтобы увидеть истоки этого конфликта и разобраться в нем, нам необходимо отправиться в тот день, когда поэты впервые встретились. Потому что только так, проследив их отношения с самого начала, можно увидеть цельную картину и увидеть причину разрыва. Когда же все началось? Может быть, в конце XIX века, когда оба поэта появились на свет. Любые взаимоотношения, продолжение личности, характера и темперамента. И важнейшую роль в становлении личности играют условия, в которых растет человек. Давайте заглянем в детство Мариенгофа и постараемся понять мироощущения этого человека. Анатолий Борисович Мариенгоф родился в 1897 году в Нижнем Новгороде. Условия, в которых он рос, в корне отличались от есенинского детства. У Анатолия была любящая семья, а сам он был желанным и любимым ребенком. С первых лет он чувствовал родительскую любовь и нежность матери, которая всегда была рядом, а в минуты тревоги обнимала и приговаривала «Толечка, родной, миленький». Мать была с сыном особо нежна и дарила ему всю свою любовь. Анатолий Мариенгов вспоминал свое детство. «Мама расчесывает белым гребешком мои длинные волосы». В этом случае все матери на земном шаре говорят одно и то же. «Как шелк, как шелк. Чистый шелк». Потом мама берет мою левую руку и кладет ее на золотистый валик турецкого дивана рядом со своей тонкой рукой с длинными пальцами и ногтями, как розовые миндалинки. «Смотри, Толя, как твои пальчики похожи на мои. И ноготки такие же. Только у тебя малюсенькие. И целует каждый ноготок в отдельности». В своих воспоминаниях Мариенгоф описывал родителей как людей, очень любящих и оберегавших его от любых потрясений. Нередко они исполняли все его капризы, лишь бы только их малыш чувствовал себя комфортно. Такая идиллия продолжалась до той поры, пока не умерла мать. Ее смерть занимает особое место в мемуарах Мариенгофа. Он запомнил каждое ее слово перед смертью и свои чувства в те минуты, когда ее не стало. Мариенгоф ругал за это Бога. Ругал самыми ужасными словами, потому что когда-то он просил его забрать родителей в один день, и тот не выполнил его просьб. Это заставило Анатолия пересмотреть свои взгляды на жизнь и на религию. Возможно, именно это обстоятельство взрастит в нем зерна цинизма. В отличие от отца Есенина, который в штыки воспринимал любовь сына к литературе, Борис Мариенгов с удовольствием наблюдал за литературной деятельностью Анатолия, видя в нем большого писателя и поэта. Сам Анатолий позднее вспоминал. Я пишу жестокую поэму о своей первой любви. Себя не щажу. В этом суровом приговоре есть доля кокетства. И немалая. Ах, как приятно не щадить себя. Входит отец. «Батюшки, а ты все еще не спишь? Ложись, брат, ложись. Завтра рано вставать. Я, папа, завтра не пойду в институт». «Почему?» «Кончаю поэму». «Ну как, вытанцовывается?» «Не знаю. Скоро тебе прочту». — Жду с нетерпением. — Ну, пиши, пиши. Я оставлю Дуняше записку, чтобы тебя не будило. — Спасибо, папа. Спокойной ночи. Когда Анатолий не сдал в институте переходные экзамены и остался на второй год, отец подбадривал его. Э — и вздор. Ну, кончишь институт на год позже. Зато, мой друг, ты написал две поэмы и несколько десятков стихотворений. Воспитанный в наставлениях и заботе Анатолий Мариенгов вырос в соответствии со своим собственным «я». Никто не мешал его личности спокойно и свободно развиваться, его не раздирали внутренние конфликты, создающие препятствия на каждом шагу. Он не воспринимал окружающий мир как нечто враждебное и опасное, где за каждым углом скрываются враги. Наоборот, он осознавал свое место в жизни и с легкостью находил общий язык с людьми, умел вести деловые переговоры, что впоследствии сильно помогло им с Есениным при открытии книжной лавки и стоило пегаса. У него с детства был правильный пример семьи. Характер Мариенгофа был многогранным. С одной стороны, это был холодный и циничный человек, с другой, в его сердце было много нежности и тепла по отношению к близким. Собранный и ответственный внутри, он всегда прагматично подходил ко всем делам. Он ни в коей мере не был жалостливым и эмоциональным. Именно эти черты характера особенно проявят себя в его отношениях с Есениным. Если Сергей во всем импульсивен и безрассуден, то Анатолий? всегда расчетлив и аккуратен. Знакомство и эпоха Мариенгофа Судьбоносная встреча двух поэтов произошла летом 1918 года в теплый августовский день. Анатолий Мариенгоф сидел за своим столом в издательстве и смотрел в окно. Меня кто-то легонько тронул за плечо. Скажите, товарищ, могу я пройти к заведующему издательством Константину Степановичу Еремееву? Передо мной стоял паренек в светлой синей поддевке. Под синей поддевкой белая шелковая рубашка. Волосы волнистые, желтые, с золотым отблеском. Большой завиток как будто небрежно, но очень нарочно падал на лоб. Завиток придавал ему схожесть с молоденьким хорошеньким парикмахером из провинции. И только голубые глаза, не очень большие и не очень красивые, делали лицо умнее, и завитка, и синей поддевочки, и вышитого как русское полотенце ворота шелковой рубашки. «Скажите товарищу Еремееву, что его спрашивает Сергей Есенин». Так и познакомились. Впоследствии встречи стали более частыми. Для Есенина знакомство с Мариенгофом стало новой страницей в жизни. В берлинской автобиографии Сергей Александрович написал «Самое лучшее время в моей жизни, считаю, 1919 год». Контрастируя с последними годами жизни, 1919 год действительно был полон прекрасных событий и планов. это было сравнительно трезвое время. Именно тогда Есенин впервые почувствовал небывалый творческий подъем. Его известность начала выходить за пределы литературных клубов и распространялась на городские улицы. Кроме творческих успехов, это была пора крепкой дружбы и сплоченности, в которую ему так хотелось верить. Наконец-то в жизни появились настоящие друзья и товарищи, с которыми его объединял общий интерес и цели. До этого в жизни Есенина никогда не было подобного товарищества. Началась эпоха Мариенгофа. Весной 1919 года Мариенгоф и Есенин открывают книжную лавку на Большой Никитской, а на Тверской – литературное кафе стояло Пегаса». Иван Старцев, побывавший в Стойле в 1921 году, писал «Двоящийся в зеркалах свет, нагроможденные из-за тесноты помещения чуть ли не друг на друге столики, румынский оркестр, эстрада, по стенам роспись художника Якулова, и стихотворные лозунги иммажинистов. С одной из стен бросались в глаза золотые завитки волос и неестественно искаженное левыми уклонами живописца лицо Есенина в надписях «Плюйся ветер, охапками листьев». Зимой 1919 года в московских газетах было объявлено о создании нового литературного течения Имаженизм. Представители этого течения утверждали, что главным является не содержание, а создание образа. Стих может быть лишен всякого смысла, но красивый образ укутанный в метафору нес в поэзию свежести обновления. Вместе с эможенизмом в жизни Есенина появились скандальные литературные вечера, на которых он играл одну из ключевых ролей. Именно здесь его истероидность проявила себя. Он смог со всем порывом и страстью удовлетворить сильнейшую потребность в собственной славе. Выходя на сцену Есенин имел лишь одно желание: завоевать толпу, чтобы все смотрели только на него, восхищались им. Он жаждал внимания. А для этого ему нужен был сильный образ, с помощью которого он сможет завлечь людские сердца. Так родился знаменитый есенин-хулиган, эпатирующий публику скандальными выходками. Анатолий Мариенгов вспоминает. «Плюйся ветер охапками листьев, я такой же, как ты, хулиган». Есенин читал эту вещь с огромным успехом, когда выходил на эстраду, толпа орала хулигана. Тогда, совершенно трезво и холодно, умом он решил, что это его дорога, его рубашка. Есенин не просто выступал с чтением стихов. Он устраивал целое шоу со своим участием, которое нередко заканчивалось серьезным конфликтом. Эпатаж на сцене был в страшной моде, но выкрутасы Есенина с лихвой затмевали хулиганство остальных поэтов, И посмотреть на него приходила вся Москва. Николай Политаев вспоминал один из вечеров. После меня объявляют Есенина. Он выходит в меховой куртке без шапки. Обычно улыбается, но вдруг неожиданно бледнеет, как-то отодвигается спиной к эстраде и говорит: "Вы думаете, что я вышел читать вам стихи? Нет, я вышел за тем, чтобы послать вас к è... Спекулянты и шарлатаны. Публика повскакала с мест. Поднялся шум, и кто-то полез с кулаками на выступавшего. Дело чуть не закончилось дракой. Кто-то ринулся к телефону. В результате Есенина и других поэтов задержали для проверки документов. Многих не радовало пребывание в отделении милиции, но только не самого зачинщика. Есенин улыбался и был доволен тем, что он в центре внимания. В этот момент его внутренний идеализированный образ, стремящийся вырваться наружу и заполучить славу, подпитывался и приносил удовлетворение. Эпаташ и хулиганские действия на этом не закончились. Николай Политаев продолжает. Чуть ли не на другой день он с друзьями выкрасил похабными стихами стены Страстного монастыря. Его арестовывали по два раза в неделю. При его появлении настораживались. Будет скандал. А он все так же любезно и отчужденно улыбался. Хулиганство на городских улицах вновь сменялось срывом поэтических вечеров, от которых слава Есенина и иммажинистов росла. На сцену выходил Мариенгов и начинал читать очередное провокационное стихотворение. Зрительный зал превращался в растревоженный улей. «Не оскорбляйте публику, хамы!» Мариенгоф огрызался, что только матом они и понимают. И в этот момент на первый план выходил Есенин. «Толя, смело бей ту сволочь, я тебе помогу! Молчать или спущу с лестницы!» — вспоминает Буровий. Разность во взглядах. Молодые и озорные друзья заботились не только о росте своей славы, но и следили за эстетикой внешнего вида. Мариенгоф в то время шил костюмы у лучшего портного столицы и стрикся у искусного мастера. Толя хорошо знал способы, как привлечь внимание и окружить себя нужными людьми. Есенин от него не отставал. Они вместе щеголяли по улицам Москвы в элегантных костюмах с тростью в руках и с цилиндрами на головах. Эстетический нарциссизм вызывал удивление граждан. В городе, где на улицах валялись мертвые лошади и шныряли тысячи голодных беспризорников, двое с иголочки одетых молодых людей в лакированных туфлях и цилиндрах вызывали смешанные чувства. Но любое внимание было поэтом только на руку. В этой стихии Есенин испытывал особое удовлетворение. Он медленно воплощал в жизнь тот идеал, который долгие годы формировался в его воображении. Иммажинизм и дружба с Мариингофом стали для Есенина психологическим успокоением, зоной комфорта, где все его тревожные мысли тут же испарялись, а вместо них вырисовывались перспективы, к которым они вместе двигались. В Мариингофе Есенин нуждался так же сильно, как и Мариингоф в Есенине. Толя умел хорошо договариваться, а Есенин мог любое выступление превратить в настоящее шоу. Со временем друзья стали жить вместе на Богословском. Днем бегали по городу, устраивая свои литературные дела, а ночью в холодной комнате писали стихи. Жизнь была бедной, но замечательной и перспективной. О личных разногласиях не было и речи. Правда, начали обозначаться расхождения творческие, которые в итоге и похоронят крепкую дружбу. В разгар становления в России нового революционного вектора в искусстве поэты принялись писать теоретические работы по имажинизму, в которых предлагали свой собственный взгляд на искусство. Есенин также решил внести свой вклад и написал статью под названием «Быт и искусство», в которой довольно критично написал о своих друзьях. Именно с этой статьи начинаются претензии Есенина на лидерство в имажинизме. Он дает понять читателю, что его братья по иможенизму неправильно понимают поэзию и образность в стихосложении. Этим самым он как бы выдвигает себя на место единственного знатока в искусстве, задвигая Мариенгофа и остальных на задворки. В конце статьи Есенин добивает их окончательно. У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и не согласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя судушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния. О том, что лишь у него есть родина, Есенин однажды заявил и Владимиру Маяковскому. Хоть многие родились на русской земле, но почему-то Есенин приватизировал именно себе данное право. Ему казалось, что он единственный поэт в России, у которого есть Родина. Вероятнее всего, этим он подпитывал свою уверенность в себе. С 1919 года Есенин как мощный локомотив двигался к славе, скандали и вызывая противоречивые чувства. О нем начали говорить больше, чем о других. Сам Мариенгов считал себя не меньшим профессионалом и осознавал свой талант, ему тоже хотелось народного признания. Он болезненно переживал, что его стихи не получают столь широкой любви, как есенинские. Хоть Есенин и называл Мариенгофа талантливым поэтом, от широких масс подтверждающего резонанса не было. Как и любой человек, Мариенгоф имел собственные притязания на славу, которые никак не оправдывались. Матвей Ройзман вспоминал. Анатолий не переносил, когда даже в шутливом тоне ему намекали, что Есенин талантливее его. Когда же Есенин познакомился с Дункан и переехал к ней на Причистинку, Общие друзья и вовсе стали сочинять потешные частушки. Толя ходит не умыт, а Сережа чистенький. Потому Сережа спит с Дуней на пречистенке. Все это вызывало в Мариингофе чувство внутреннего неудовлетворения, которое он, скрывая за маской веселья, старался сдерживать. В отличие от Есенина, Мариингов не был тем человеком, кто бросался на амбразуру при первом же эмоциональном потрясении. Наоборот, был скрытен в эмоциях, холоден в расчетах и всю внутреннюю драму прятал за внешним цинизмом. Этот пузырь взаимных амбиций медленно раздувался и окончательно разорвался после возвращения Есенина из-за границы. Мариенгоф вспоминал. «По возвращении наша жизнь оборвалась. Мы раздвоились на «я» и «он». В Есениноведении эту ссору принято называть предательством Мариенгофа. Хотя это, конечно, не так. Многие авторы были настолько переполнены желанием приватизировать себе любовь к Есенину, что попросту демонизировали всех, с кем тот вступал в конфликт при жизни. Из Анатолия сделали типичного киношного злодея, который совершает преступления без всякой мотивации. Ту же картину нам продемонстрировал и сериал «Есенин», в котором Толя предает друга просто потому, что так написано в сценарии. Подобная категоричность крайне поверхностна, хоть и присутствует во множестве текстов. Однако глупость не перестает быть глупостью, с какой бы высоты она ни была произнесена. Я же ставил перед собой цель не просто обвинить Мариенгофа во всех грехах, а попытаться понять психологию этого человека. Что мотивировало его в поступках против лучшего друга? Ведь лучшие друзья не отворачиваются без причины. Анализируя личности Есенина и Мариенгофа, их мировоззрение, а также соединяя это с имеющимися фактами, мы получаем более объемную картину, нежели банальное предательство. Первая ссора. Разрыв начал зарождаться после возвращения Есенина из-за границы. Еще будучи в Европе в июле 1922 года, он писал Мариенгофу «К тебе у меня, конечно, много просьб, но самое главное — это то, чтобы ты позаботился о Екатерине насколько можешь». Самой же Екатерине поэт сообщал «Относительно денег нажимай всегда на Мариенгофа или Сахарова. В ноябре 1922 года Есенин снова отправляет Мариенгофу письмо. «Если сестре моей худо живется, то помоги как-нибудь ей. В апреле я обязательно буду на своей земле, тогда сочтемся». Помогать Екатерине Мариенгов должен был из средств Ассоциации вольнодумцев. Доходы с пегаса и книжной лавки отчислялись в кассу ассоциации и потом уже распределялись между всеми членами. А их было 12 человек. Однако многие авторы в желании иметь аргументы против Мариенгофа лживо утверждали, что в отсутствие Есенина он присваивал все деньги. Это неправда. На самом деле прибыль делилась между всеми учредителями. Мариенгоф был лишь председателем, а не полноправным владельцем. Поэтому ни физически, ни юридически он не мог обмануть Есенина. Когда Есенин вернулся, сестра рассказала ему, что Мариингоф не выделял ей никаких денег. Частично причину раскрывает Матвей Ройзман. В том же октябре 1923 года Сергей встретил Кожебаткина, пошел с ним в какое-то кафе. Александр Милентьевич рассказал Есенину, почему не платили его долю по книжной лавке сестре Кате. Сергей завел в стойле разговор на ту же тему с буфетчицей Гартман. Он убедился, что книжная лавка ликвидирована, доходы в кафе стойла Пегаса упали наполовину, работающие члены ассоциации получали маленькие суммы. Есенин вызвал друга на откровенное объяснение, в результате которого они сильно рассорились. То, что Мариенгов не выделял Кате должную сумму, лишь отчасти является правдой. Он выделял, но меньше положенного, так как доходы сильно упали. Бизнес в отсутствие Есенина начал трещать по швам. Отчасти это явилось отголоском тяжелого продовольственного кризиса, который прокатился по стране и вошел в историю как голод в Поволжье 1921-1922 годов. Однако затронуты были и другие регионы. Бедственное положение коснулось и Москвы, отчего многие начали уезжать из города. В желании пережить голод Москву покинул заведующий стоилом Иван Старцев. Уехала к родителям и Катя Есенина. В числе тех немногих, кто остался, был Мариин Гофф, неумело пытавшийся удержать на плаву тонущий корабль в виде кафе и книжной лавки. В сентябре 1922 года он пишет Старцеву «Настроение неважное. С кафе дрянь. Стали закрывать в 11». Кончился наш помгол. Клиентов не было, выручка падала. Справедливости ради стоит отметить, что без Есенина стоило потеряло изримую часть клиентов, ведь многие приходили сюда именно на него. Во все времена хлеб и зрелище были главной приманкой для зрителя. Но Мариен скрывал от Есенина истинное положение дел. В письмах он писал, что все живы и здоровы и получают дивиденды. и ни словом не обмолвился о бедственном положении их общего дела. Какая мотивация была у Анатолия? Скорее всего, он не хотел показаться слабым администратором, неспособным вести дела. Ведь тогда придется признать, что он во всем хуже Есенина. И в стихах, и в управлении ассоциацией. Хотя сам Есенин ею тоже никогда не управлял, а лишь получал деньги. Мариингофу и самому пришлось голодать в этот период, но он старался этого не показывать. Однако рано или поздно все тайное становится явным. Всю правду Есенин узнает только по приезде, и во многом масло в огонь подольет именно сестра Катя. Один только Бог знает, что она наговорила брату. Вот как вспоминает этот эпизод Галина Бениславская. Вообще Катя в жизни Сергея Александровича совершенно невольно была злым гением, постоянно нарушая и без того неустойчивое душевное равновесие его. И, кроме того, опять-таки невольно. являясь камнем преткновения с окружающими. Трудно представить, но я хорошо знаю, что в разрыве Сергея Александровича с Марингофом, которого Сергей Александрович очень любил, она сыграла главную роль, хотя Сергей Александрович почти не говорил об этом. А корни были вот в чем: Когда Сергей Александрович был за границей, денежные дела у Марингофа были очень плохи. Стоило закрылось, магазин ничего не давал, и Марингов с Мартышкой Жена Марингофа, ждавшая тогда ребенка, форменным образом голодали. Я это знаю от лиц, живших в одной квартире с ними. Катя, по ее словам, не знавшая нужды при Сергее Александровиче, неоднократно обращалась к Марингофу, зная, что часть денег из магазина принадлежит Сергею Александровичу, но денег не получала. Не зная, а может быть, по легкомыслию не желая вникнуть в положение Марингофа, она возмущалась и, кажется, даже писала Сергею Александровичу о том, что Маренгоф не дает денег. Екатерина и вправду мало что замечала. Приехав в Москву, она очень комфортно устроилась на шее у брата. Тратя его гонорара, она покупала себе дорогую одежду и французскую парфюмерию. При этом ее не волновало, последние это деньги или нет. Бенеславская вспоминала, что Есенин называл Катю паразитом, потому что она умела только тратить чужие деньги, но зарабатывать при этом не хотела. Галя отмечала. «Сколько раз я объясняла ей, что она никаких прав на его деньги и вещи не имеет и потому должна довольствоваться минимальным, что это преступление сорить его деньгами, что Сергей Александрович зарабатывает деньги не горбом, а потом и кровью». и если сам он может ими сорить, то никто, кроме него, не имеет этого права. Этого Катя никак не могла понять, потому что с детских лет, вероятно, благодаря родителям, усвоила совсем другие взгляды и по-прежнему приходила, требовала денег и денег, и даже в 20 лет не задумывалась, не пора ли самой начать зарабатывать. Нежелание зарабатывать, а жить за чужой счет? Очень ясно прослеживается из письма самой Екатерины к Бенеславской от 19 июня 1924 года. «Деньги из красной нови получила. 200 рублей. Но уже нет денег, ничего. Поэтому я беру у матери и из ее денег трачу вот на что. Сапожнику 6 рублей, Пышкиным 10 рублей, сандалии 9 рублей и еще на разные мелочи. Это ты должна сказать Сергею в случае чего». «Галя, теперь я тебе объясню, какой может быть случай. Я уезжаю, но деньги, которые Сергей мне велел взять у тебя для меня, ты, пожалуйста, не поленись, пошли мне в деревню, так как я должна их отдать нашим». Тактика очень просматриваема. Екатерина тратит на себя деньги, отложенные для родителей, а после просит ей выслать для родителей снова, но, вероятнее всего, и их тратит тоже. Так и устраивалась по жизни. То из родительских возьмет... то гонорары брата тратит. Финансовая жадность была одной из основных черт Екатерины. Именно это качество к 1925 году рассорит ее с братом. Есенин выяснит, что деньги, которые он передавал Кате для родителей, до них не доходили. Поэтому в ситуации с Мариингофом, скорее всего, случилось то же самое. Екатерина попросту умолчала о помощи Мариенгофа в желании получить от брата еще денег. Сегодня мы не знаем, о чем разговаривали Есенин с Мариингофом, и что именно привело к ссоре. Скорее всего, Есенин разозлился, что Мариенгоф чуть не посадил на мель их финансовый корабль. Дабы как-то выплыть из бедственного положения, Мариенгов был вынужден продать их книжную лавку за бесценок. Это не могло не привести Есенина в ярость. Однако примечательно и то, что ни один из современников не упрекнул Мариенгофа в подлости и предательстве. Мемуаристы лишь выразили досаду, что распалась такая крепкая дружба. А о предательстве написали уже современные есениноведы, которым нужно было придумать злодея. Пока Есенин колесил по Европе, Мариенгоф женился, и у него родился сын. Это заставило его пересмотреть свои взгляды на жизнь. В 20 лет легко можно хулиганить с Есениным и оказаться в милиции. Все это воспринимается как игра. Но семья заставила Мариенгофа остепениться и стать примерным супругом. Безответственное хулиганство осталось в прошлом. Он психологически повзрослел. Есенин же, как был кутящим мальчишкой, таким в 30 лет и остался. Взрослому Мариенгофу с ним было уже не интересно. Таким разным людям просто не суждено было сохранить отношения. После пьяных скандалов Есенина мнение Мариенгофа о друге постепенно менялось, и он начинал видеть в нем глубоко больного человека, которому ничего не нужно в жизни, кроме собственной славы. Такое же мнение имел и Вадим Шаршеневич, близкий друг поэтов. В письмах к друзьям Шершеневич писал, что Есенин окончательно спился и как человек окончен. Поэтому-то и общаться с ним невозможно. Августа Миклашевская вспоминает, как после пьяного конфликта она уложила Есенина в постель. «Есенин спал, а я сидела над ним и плакала. Марингов утешал меня. Эх вы, гимназистка, вообразили, что сможете его переделать. Это ему не нужно». Осенью и зимой 1923 года отношения друзей практически сошли на нет. Сам Мариенгов, опуская денежный конфликт, описал это так. Ссоры никакой не было, только отношения похолодали. Борьба за влияние. Относительный нейтралитет продлился до весны 1924 года. К этому времени Мариенгов окончательно укрепляет свое влияние в ассоциации вольнодумцев. Есенин, в свою очередь, пытается вновь открыть собственный журнал. На этот раз с названием «Вольнодумец». Этот журнал должен собрать вокруг себя всех свободомыслящих писателей и поэтов, кто вольно думает и независим умом. Ведь у Толи есть собственный журнал, а у него, великого поэта России, такого нет. Для этого Есенин встречается со многими поэтами, обсуждает условия сотрудничества и набирает людей в команду. Его больше всего заботит то, что авторы, которые будут публиковаться в «Вольнодумце», не должны быть связаны ни с какими литературными группами. Ведь каждый из них должен вольно думать, а не зависеть от кого-то. В «Вольнодумце» Есенин планирует печатать прозу и поэзию самого высокого уровня, чтобы журнал смог подняться на три головы выше красной нови и стать образцом для всей литературной периодики. Первый толстый литературный журнал — издававшийся в СССР с 1921 по 1941 годы. Именно такая мечта у Есенина – основать то, что будет превосходить все созданное доселе, и в центре всего будет стоять его имя. Матвей Ройзман вспоминал их беседу с Есениным. Он говорил о журнале, то вскакивая с кресла, то снова опускаясь на него. Он распределял в вольнодумце материал, сдавал его в типографию, корректировал, беседовал с директором госиздата, договаривался о распространении издания. Иванов напомнил ему об отделе «Вольная думы, где должны помещаться статьи и письма критиков, читателей, авторов. Есенин привел воображаемый пример. Вот на страницах журнала напечатана вещь, вот вокруг нее в отделе поднялась драка. Одни хвалят, другие ругают, третий не то ни сё. Но перья скрипят, интерес подогревается. Редакция, автор, критик читают и на уст наматывают. Я спросил, кто намечен в сотрудники вольнодумца. Сергей сказал, что для прозы у него есть три кита. Иванов, Пельняк, Леонов. Для поэзии старая гвардия. Брюсов — белый блок. Посмертно. Еще городецкий — Клюев. А новая гвардия? Будет. Надо договориться впрок. Значит, ты маженистов отметаешь, Сережа? С чего ты взял? Он сел в кресло, попросил бумагу. Я вынул мою записную книжку день за днем, открыл чистую страницу с отрывными листочками и положил перед ним. Взяв карандаш, он стал писать. «Вправление Ассоциации вольнодумцев. Совершенно не расходясь с группой и работая над журналом «Вольнодумец», в который и приглашаю всю группу». Он поднес карандаш ко рту, чтобы послюнявить его, но он был чернильный, и я отвел его руку. Он посмотрел на меня и одним взмахом написал следующее. В журнале же «Гостиница» из эстетических чувств и чувств личной обиды отказываюсь участвовать окончательно, тем более, что он мариинговский. Сергей немного подумал и добавил, «Я капризно заявляю, почему Мар мариингов, напечатал себя на первой странице, а не меня». В 20-е годы стихи авторов часто печатались в алфавитном порядке. Но первая страница привлекала все внимание читателя, и именно за место на ней бились многие литераторы. Будучи главным редактором журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасные Мариенгоф», опубликовал свою подборку стихов на первой странице, а стихи Есенина поместил на восьмой, тем самым желая показать бывшему другу его место. Есенин отреагировал как мальчишка и повелся на провокацию. Когда он раскрыл журнал, то не мог поверить своим глазам. Для него это был настоящий удар по самолюбию. Его невротическая гордость и поэтический гений были ущемлены. Сосновский и все эти пролетарские бездари не видели в нем гения, но теперь к ним присоединился и некогда лучший друг. В один из дней, когда Мариенгов сидел в кафе, к нему зашел Есенин. Он тяжело опустил руки на столик, нагнулся, придвинул почти вплотную ко мне свое лицо и, отстукивая каждый слог, сказал «А я тебя съем». Есенинская съем надлежало понимать в литературном смысле. «Ты не серый волк, а я не красная шапочка, авось не съешь». Я выдавил из себя улыбку, поднял стакан и глотнул горячего кофе. «Нет, съем». И Есенин сжал ладонь в кулак. Петербургский поэтик, щупленький черненький с носом, похожим на восклицательный знак, и незнакомая женщина стали испуганным шепотом упрашивать Есенина и в чем-то уговаривать меня. Есенин выпрямился, снова заложил пальцы в карманы, повернулся ко мне спиной и неровной пошатывающейся походкой направился к выходу. По этике женщины держали его под руки. Перед дверью, словно на винте, повернул голову и снял шляпу «Адьоу!» и скрипнул челюстями. «А все-таки! Съем!» Отомстить другу за нанесенное оскорбление становится для Есенина делом принципа. Воплотив в жизнь обещание съесть Мариенгофа, Есенин пытается развалить весь иможенизм. Как говорится, так не доставайся же ты никому. Ему кажется, что этим действием он вернет справедливость. Недаром существует поговорка «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». В августе 1924 года он вместе с Грузиновым напишет письмо в редакцию газеты «Правда» со следующим текстом. «Мы создатели имажинизма доводим до всеобщего сведения». что группа иммажинистов в доселе известном составе объявляется нами распущенной. Но заносчивый Есенин не учел одного момента. Он не один создавал имажинизм и ассоциацию. Под документом стояли подписи многих поэтов, все они были такими же участниками, как и он. Имажинисты во главе с Мариингофом не заставили себя ждать с ответом и опубликовали встречное письмо. Развязанность и безответственность этого заявления вынуждает нас опровергнуть его, хотя Есенин и был одним из подписавших первую декларацию имажинизма, но он никогда не являлся идеологом имажинизма. свидетельством чего является отсутствие у Есенина хотя бы одной теоретической статьи. Есенин примыкал к нашей идеологии, поскольку она ему была удобна, а мы никогда в нем, вечно отказывающимся от своего слова, не были уверены, как в своем соратнике. После известного всем инцидента, завершившегося судом ЦБ журналистов над Есениным и компанией, у группы наметилось внутреннее расхождение с Есениным, и она принуждена была отмежеваться от него, что и сделала, передав письмо заведующему отделом известий Гиммельфарбу 15 мая сего года. Есенин в нашем представлении безнадежно болен психически и физически, и это единственное оправдание его поступков. Детальное изложение взаимоотношений Есенина с имажинистами будет напечатана в номере 5 гостиницы для путешествующих в Прекрасном, официальном органе имажинистов, где, кстати, Есенин уже давно исключен из числа сотрудников. Таким образом, распуск имажинизма является лишь лишним доказательством собственной распущенности Есенина. Рюрик Кивнев, Анатолий Мариенгов, Матвей Ройзман, Вадим Шершеневич, Николай Эрдман. Это был ядерный взрыв. Есенин пришел в бешенство и не мог поверить, что внизу, помимо Мариенговской, стоят подписи его близких друзей, с которыми он не конфликтовал. Неужели и они его предали? Когда-то он лично привел Ройзмана в эмажинизм, обогрел его и помогал, а теперь тот решил ударить в спину. Сам Ройзман так вспоминал этот эпизод. «Я перечитал это письмо еще раз и уставился на свою подпись». не стану описывать ссоры из-за этого письма, которые происходили в нашей группе. Как выяснилось позже, ни Ивнев, ни Ройзман, ни Эрдман этого письма не подписывали. Мариенгов пошел на эту хитрость, дабы окончательно поставить Есенина на место и, как он полагал, защитить от есенинских посягательств Орден иммажинистов. И это ему удалось, так как Есенин в итоге остался ни с чем. Заявление иммажинистов настолько ошеломило Есенина, что он долгое время не мог его забыть. Позже он придет к Ройзману в желании выяснить правду. «Значит, или подписывай письмо против Есенина, — сказал он, — или уходи от нас, так?» «Нет, Сережа, не так», — ответил я. «Я этого письма не подписывал». «Да ты что!» Рюрик тоже не подписывал. Я вынул из ящика стола книжку с телефонами поэтов, нашел номер Ивнева, дал Есенину и подвинул к нему аппарат. Он позвонил, попросил к телефону Рюрика. Ему ответили, что Ивнев с середины июля уехал и вернется недели через две. «Николай Эрдман тоже этого письма не подписывал», — продолжал я. «У него телефона на Генеральной улице?» «Теперь Электрозаводская». «Нет. Звони Борису». Найдя нужный телефон, я сказал его Сергею, он позвонил. Трубку взяла жена Бориса, танцовщица Вера Друдская. Обрадовалась Есенину. Они немного поговорили, и она позвала Бориса. Эрдман объяснил, что Николай этого письма не подписывал. Предлагали его подписать Борису и Якулову, оба отказались. «А Шершеневич?» — спросил Сергей, положив трубку. Вадим дал карт-бланш Анатолию. «В письме есть обычный каламбур Шершеневича, распуск имажинистов является собственной распущенностью Есенина». Сергей некоторое время сидел раздумывая. «В письме есть ссылка на другое письмо, написанное в известие Гиммельфарбу?» Задал он вопрос. «Даю тебе честное слово, Сережа, что этого письма никто из нас в глаза не видал и ничего о нем не слыхал». «Верю», — согласился он. «А в пятом номере гостиницы меня разнесут?» Я хлопотал об издательстве Общества имажинистов, «Не разрешили». «Гостиница кончилась». Он молчал. Мариенгоф хотела срамить меня, как мальчишку», — сказал он тихо, и в его голосе появилась хрипота. Я предложил ему выпить ситро. «Содовой», — прохрипел он. Я встал, отпер дверь, подошел к буфету. Мне откупорили бутылку содовой воды и дали бокал. Я понес все это Есенину. Еще, отворяя дверь, услышал его громкий хриплый голос. «Что же тут непонятного?» — говорил он по телефону. «Разорвать прощание с Мариенгофом. «Да нет, к дьяволу!» Стихотворение, написанное Есениным, перед поездкой за рубеж. С кем он разговаривал? С Галей Бенеславской? С Евдокимовым, редактором его собрания сочинений в госиздате. Отношения друзей испортились окончательно. Со временем они все же помирятся и продолжат общаться. Но об этом позже. Важно отметить, что никакого предательства со стороны Мариингофа не было. С такой же уверенностью можно сказать, что Есенин первый предал Мариингофа, когда ущемлял его значимость в поэзии. И мало кто из противников Мариингофа сможет это оспорить. Любой конфликт — это сложная система взаимоотношений, где многое зависит от того, какие у людей жизненные установки. Между Есениным и Мариингофом началась вполне естественная для Homo sapiens борьба за влияние, и осуждать в ней нельзя как одного, так и второго. Каждый хотел играть главную роль в этой партии, и никто не желал уступать. Амбиции, амбиции и еще раз амбиции. Но если разобраться, с чего все началось, то именно Есенин, ведомый своим идеализированным образом, начал превозносить себя над остальными поэтами. Конечно же, Мариингов не желал принимать это. Он тоже имел амбиции, которые стремился удовлетворить. Справедливости ради стоит сказать, что ему никто не давал права отстранять Есенина от дел, который они создавали вместе. Но Анатолий, вероятно, обиделся на заносчивость Есенина и воспользовался его заграничной поездкой, чтобы выстроить весь имажинизм вокруг себя. Есенин же отреагировал на это как пятилетний ребенок. Можно смело сказать, что в этом конфликте взаимные амбиции взяли верх, затуманили разум и рассорили двух лучших друзей. Знаю, что многие почитатели Есенина со мной, мягко говоря, не согласятся. Уж слишком у них сильна ненависть к Мариенгофу, граничащая содержимостью. Но я считаю неправильным, когда из любви к Есенину многие исследователи переполнялись пустой ненавистью к Мариенгофу. и вместо исторического анализа превращали свои работы в низкопробное оскорбление и сведение счетов.